Следующий блок. Культура России в XVII веке. Первая римская. Общая оценка развития культуры России в XVII веке. Переходный период к культуре нового времени. Секуляризация. Расширение культурных связей с Европой. Развитие личностного начала. И очень важная вещь. Реабилитация смеха. Причем смех, ну, в Европе он был раньше реабилитирован. Но вы знаете, что и в католической традиции, и в православной смех был под подозрением, и, собственно, на... это один из сюжетов. Кто смотрел фильм, хотя бы фильм «Имя Розы», я рекомендую всем посмотреть, это детектив из жизни средневековой Европы, есть роман Луберта Река «Имя Розы», сюжет очень простой, идет война императора и римского папы, они собираются договориться, устраиваются переговоры, и в итальянский замок, правда, снимали в австрийском замке фильм Приезжает представитель императора, его фамилия Баскервилл, это Гертека так играет. Играет его, кстати, в фильме Шон Коннери, тот самый, который Джеймс Бонда больше всего играл. И должен приехать представитель папы через несколько дней. Но в монастыре каждый день происходит убийство. И вот этот вот Баскервилл, он начинает расследовать эти убийства. И в конечном счете все убирается как раз в одну книгу, где реабилитируется смех. Я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм, фильм просто сделан совершенно потрясающе. Там нет ошибок, там если средневековый человек открывает рот, то у него там либо нет зубов, либо гнилые зубы. Если там человека убивают, то он действительно висит, и из него кровь плещет. То есть фильм сделан без дураков. И главное, там очень интересный детективный сюжет. К сожалению, в фильме нельзя было сделать всего того, что было в книге, потому что в книге несколько очень интересных сюжетов, но в фильме сделан очень фильм «Добротно». Дело происходит в 1340-е годы. Я вам очень рекомендую посмотреть. Там актеры хорошо играют и очень хорошо показана средневековая жизнь. Второе линское. Образование и книгопечатание. Первое. Арабское. Начальное образование. Школы при монастырях, частные учебные заведения. Второе. Арабское. Специальные школы. Это подготовка служащих для различных учреждений. Третье. Общеобразовательная школа в Чудовом монастыре. Создана в 1633 году Филаретом, накануне его смерти. Школа для молодых дворян в Андреевском монастыре, это здесь же. Создал в 1649 году боярин Артиш. Школа Семеона Половского, 1665. Четвертая арабская, высшая школа, славяно-греко-латинская академия, 1687 год. Там наряду с богословием и классическими языками, греческим и латыни преподавали светские дисциплины. До 1694 года, это можно записать, ею заведовали братья Иоанники и Сафроний Лихуды. И сейчас все больше и больше возникает подозрение, что были они иезуитскими шпионами. Но не доказано. Пятая книга, в скобочка. Азбука Василия Бурцева. Грамматика Милентия Смотрицкого. Было очень много переизданий. Даже в начале XVIII века учились по Сматрицкому. Таблица умножения буквари. Шестое, грамотность. В конце 17 века среди купечества, грамотных, как вы думаете, сколько? Импрессионистская оценка, но тем не менее. Среди купечества сколько грамотных в конце 17 века было, как вы думаете? 75-95 процентов. Среди простых фасадских людей 25-50 процентов грамотных. Импрессионистская оценка. Но у нас было довольно много грамотных людей и, так сказать, Мы, и что точно поражало европейцев, когда они сюда приезжали, это то, что русские люди часто ходят в баню париться. Потому что в Европе мылись значительно реже. Например, Мария, Маргарита Наварская, которая считала, ну, сказать, королева Дюман, она считалась одной из самых чистоплотных женщин своего времени, она мылась один раз в год. Людей в 14 й мыл руки, то есть по вот так один раз в неделю. русские люди Парились как минимум два раза в неделю, но один раз совершенно точно. И, кстати, это была одна из причин, почему у нас черная смерть, чума, унесла значительно менее жизни, чем у европейцев. Потому что европейцы в плане были очень и очень э, нехороши. Не Седьмое. Усиление западной культурной ориентации в России в 17 веке. Скобочка. Латинофилы, полонофилы и грекофилы. Например, Федор II, сын Алексея Михайловича, Он писал стихи только по-польски. Он был поэт, но стихи писал только по-польски. Забегая вперед, Алексей Михайлович запретил ношение в Москве немецкого платья. Немецким платьем называлось европейское платье. При том, что сам он в неформальной обстановке носил только немецкое платье. А уж когда сватался к Нарышкиной, которая существенно моложе его была, так вообще с городу сбрил, чтобы было, по-моему, тем понятиям ну, совершенно скажем, не Камилькова. Восьмое. Переводы, точка, первая газета. Кстати, кто знает, как называлась первая газета у нас, в каком году она стала выходить? Рукописная. Куранта, 1621 год. Третье римская. Распространение научных знаний, точка, географические открытия русских путешественников. Первое. Развитие прикладных наук, мирных и военных, в основном военных. Второе. Великие русские географические открытия. Дежнев, Хабаров, Булыгин. Четвертая римская литература и общественно-политическая мысль. Первая арабская. Изживание летописания. Последнее летописное сочинение. Новый летописец. 1630-е годы. То есть летопись в 17 веке было закончено. Все, лет перестали писать. Пошел другой жанр. Второе. Исторические повести и работы. Хронографы пошли. Исторические повести и работы. Хронограф 1617 -го года. Сказание в кавычках. Сказание Келлера. Троица Сергиева монастыря, Авраамия, на Оснутия. Синопсис, в кавычках, синопсис Иннокентия Гизеля. Это обозрение истории Руси с древнейших времен. Вышел 30 изданиями, это был главный учебник истории в 17 веке. Синопсис Иннокентия Гизеля. Третье. Новые жанры. А. Драматургия и поэзия. Основоположник Симеон Полоцкий. Б. Демократическая сатира. Это повесть, запишите две вещи. Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, это критика властей. И повесть о Шемякином суде. В. Бытовая повесть. Двоеточие. Дальше, несколько. Повесть о горе злосчастье. Изложение домостроя в стихах монахом Корионом и Домострой в стихах, это не для слабонета. Г. Первые библиографические и энциклопедические труды. Первые библиографические, ну, д, Г. ГД, публицистика, Е, переводная литература. В 17 веке начали переводить рыцарские романы на русский язык, и даже восточные эпосы начали переводить, пересказывая на русский язык и меняя имена. Ну, например, была такая повесть о Яруслане Лазаревиче. Но ну, русские люди не могут без отчества. Повесть о Яруслане Лазаревиче ⁇ это кусочек Фердоуси. Шахнаме Фердоуси точнее таджикская поэзия, и там был герой Руслан. Ну вот его, а его сказать, по, по отцу назвали Яруслан Владимирович. Уже устное народное творчество. Скоморохи и кукольники. Реабилитация смеха. Специфика русской смеховой культуры. Я вам уже рассказывал о специфике русской смеховой культуры. Помните, да, в чем отличается русская смеховая культура от западной? В западной смеховой культуре либо страшно, либо смешно. В русской смеховой культуре может быть и страшное и смешно. Классика Гоголя. Вот эта возможность сочетать в одном флаконе и страшное, и смешное, это очень существенно отличает психологию русского человека от западного. Поэтому, скажем, западная диверсия со стрелялками на русской почве не принесла тех результатов, на которые она была рассчитана. Потому что русская смеховая культура служит своеобразным щитом от Вот этих всех вещей. Пятая римская архитектура. Здесь обмерщение зодчества, отказ от строгих церковных канонов, светское строительство, шатровое строительство, теремной дворец Алексея Михайловича, деревянное зодчество. Кто-нибудь пример может привести? Самый известный у нас экземпляр деревянного зодчества. Постойный без единого гвоздя. Киши? Сергей. А вот в Москве. В Москве, да. в Москве. в Москве. Дворец Алексея Михайловича Коломенского. Шестой римская живопись. Здесь иконопись. Симон Ушаков. Парсуны. Кто мне кто может сказать? Что это парсуны? От какого слова? Персоны. Персон. совершенно верно. То есть персонами называли портретную живопись. Осуждение церковным собором 1688 года индивидуализации религиозных персонажей. Седьмое римское прикладное искусство. Восьмой римский театр. По 17 веку самая главная вещь это. Секуляризация, постепенная секуляризация культуры и поворот э, в сторону Европы. Причем поворот шел в основном по линии переводов. Вот сейчас я вам расскажу о переводах, что переводилось. Как вы думаете, вообще вот церковь, религия, вера это вечность, а время это нечто другое. Как вы думаете, когда в европейских церквях стали часы вешать? В середине 14 века, как вы думаете, когда впервые в православной церкви часы появились? В 18 м м 20-м. И с точки зрения христианства это правильно, потому что тут про вечность, а не про время. Естественно, в Европе секуляризация началась а, значительно раньше. Но и плата за секуляризацию была тоже очень и очень.. А, понимаете, здесь вот каждое приобретение есть потери, и каждая потеря есть приобретение. У нас никогда не было религиозных войн. Ну, стараться и не все-таки такого масштаба, как в Европе, достигло у нас не было. Причем религиозные войны в Европе сыграли очень отрицательную роль. Они вырубили значительную часть толкового гемофонда в Европе, континентальных, по крайней мере. Вот. А у нас было, так сказать, по-другому. 17 век это был век переводов. Во по второй половине 17 века было переведено огромное количество научных и главное военных трудов. Переводилось очень-очень много. Появились переводчики, появились таких европейских языков. Но вот эта <смех> европеизация России, которая имела место в конце 18 века, она шла вот, так сказать, в такой линии, она была мягкая, она была такой, так сказать, в польской форме. Потом пришел Петр и восторжествовал голландско-шведский вариант. Вот это то, что я вам хотел рассказать о культуре.